Часть четвёртая. Гибель. Ни беспокойство, ни сомнения, а горе ждет из-за угла. Действие первое, явление пятое. Куда меня закинула судьба? Все гонят, все клянут, мучителей толпа. Действие четвертое, явление 14-е. А, -а, а, бунт! Ну так и жду содома. Действие второе, явление третье. Велидишь мне в огонь, пойду как на обед. Действие первое, явление седьмое. Пускай умру на месте этом и разразит меня Господь. Действие четвертое, явление четвертое. Кому назначено назначено-с не миновать судьбы? Действие второе, явление седьмое. О, Господи, помилуй грешных нас. Действие третье, явление 22. Низвука русского не русского лица. Действие третье, явление второе. Хоть есть охотники поподлечить везде. Действие второе, явление второе. Английского клуба старинный верный член до груба. Действие первое, явление седьмое. Век с англичанами вся английская складка. Действие четвертое, явление четвертое. Глава 1. От Тавриза до Тегерана 9-30 декабря 1828 года. Новые дорожные хлопоты. Как бы не переживал Грибоедов, что он оставляет свою жену в Тавризе, но по-другому он поступить просто не мог. Она тяжело переносила беременность, и у нее за две недели до его отъезда случился то ли обморок, то ли резкое ухудшение самочувствия. О чем сам поэт вспоминал потом в письме к самой Нине? Грибоедов прекрасно понимал, насколько сложно и опасно было оставлять ее одну в чужом городе, но могучие обстоятельства вновь проявляли свое действие. Жена не поехала в Тегеран, и это уберегло ее от смертельной опасности, которая угрожала ей при разгроме русской миссии. В день своего отъезда Грибоедов оставил письмо генконсулу Амбургеру, который находился на Кавказе и все никак не приезжал в Таврис, что вызывало у поэта явное сожаление, и не только по поводу его беспокойства за жену. Он перечислил в этом письме много просьб и поручений к генконсулу, но начал с призыва помочь Нине. Сердечный друг, прежде всего позаботьтесь о моей жене. Она столь достойна сожаления, так молода и вынуждена оставаться Одна в Тавризе. Полное собрание сочинений, том 3, страница 182. В силу ряда причин, лучшей обустроенности и условий быта, большей безопасности и лучшего врачебного ухода, если это потребуется. Грибоедов просил приютить Нину с ее служанкой Дерджаной в доме английского посланника Джона Макдональда, который с охотой пошел навстречу Грибоедову, обещая всяческую поддержку, в том числе его жены Амелии, с которой Нина подружится и сблизится за более чем двухмесячный период своего проживания в доме посланника. 9 декабря 1828 года вместе с поэтом в дальний путь отправилось более 50 человек, входивших в состав миссии, в том числе чиновники миссии Грибоедов, Мальцов, Аделунг, первый и второй секретари посольства, врач Мальмберг, переводчики Шахназаров, Василий Дадашев, который служил до этого в Персии и в Реште, чиновник Соломон Кабулов, Рустамбек, заведующий прислугой, конвой из 16 кубанских казаков и около 30 человек прислуги пёстрых по своему составу, среди них были и русские, и армяне и грузины, и мусульмане. Почему так много? спросит читатель. Прежде всего, потому что в столицу персидского государства направлялось посольство великой державы, которое должно было закрепить дипломатическим образом победоносное завершение недавней войны и закрепить дружественные отношения теперь уже с союзником России. Вспомним, что посольство Ермолова в Тегеран в 1817 году вообще насчитывало около 200 человек. Нарочитая пышность, которую так ценят на Востоке, должна была подчеркнуть важность и особую значимость миссии. А какая пышность без конвоя с колоритными казаками и многочисленной прислугой, призванной обеспечивать жизнедеятельность миссии, начиная от питания и заканчивая церемониалами приемов? Посольству предстояло преодолеть в самых тяжелых условиях суровые зимы и снежной погоды более 600 километров пути, и немудрено, что эта дорога с остановками во многих местах, в том числе совершенно неподготовленных для этого, заняла 21 день. Грибоедову в течение последнего рокового года своей жизни выпало провести в пути около 100 дней, и эти последние из них 20 с лишним дней были, пожалуй, самыми тяжелыми. о том, как миссия добралась до Тигерана, Грибоедов сам кратко рассказал в письме к Джону Макдональду от 6 января 1829 года. Поскольку вы всегда проявляли ко мне интерес, мой дорогой полковник, я расскажу вам в нескольких словах о моем путешествии и прибытии сюда. Прежде всего, был нестерпимый холод. Я скакал то галопом, то рысью, то во весь опор от одной станции к другой. Мой мехмандар Мехмед-хан Афшар Дружески заметил мне, что это не принято в Иране, где послу великого монарха надлежит сохранять важность и степенность, даже если он умирает от холода. При том, что погода стоит ужасная, снег идет каждый божий день, а на улицах омерзительно грязно. Полное собрание сочинений, том 3, страница 304. 23 декабря миссия прибыла в Казвин. Откуда Грибоедов написал письмо Василию Яковлевичу Ваценко, переводчику российского генерального консульства в Персии, сыну Якова Кирилловича Ваценко, который ранее работал русским генеральным консулом в Персии и припоручил сына на попечение Грибоедова. Это письмо именно Ваценко было связано с отсутствием генконсула Амбургера в Тавризе. и тем, что он заменял временно на своего начальника. Любезный Ваценко, пишу к вам с нашим подданным купцом из Теирана. Хотя и долго будет в дороге, но вернее дойдет, нежели через персидского курьера. Узнали ли вы, зачем прибыл посланный турецкий? Донесите мне тотчас. Если же Андрей Карлович, Амбургер, прибыл в Табриз, то он, конечно, поспешит меня уведомить о себе и о всех происшествиях. посылают ли персияне деньги надлежит ли их понуждать как можно настоятельнее. я имею партикулярное письмо от графа Ириванского в котором строго требуется чтобы они осьмой курур взнесли как можно скорее по несоблюдении ими прежних сроков прощайте старайтесь служите усердно и верьте что ваши труды я буду уметь представить в надлежащем виде министерству Полное собрание сочинений, том 3, страница 183. Не прошло и двух недель после отъезда из Тавриза, а Грибоедов уже вновь беспокоится, как там идут выплаты контрибуции. Встревожило его и сообщение о прибытии Кабасмирзе, какого-то турецкого посланника, что в условиях русско-турецкой войны могло иметь всякие неприятные последствия. Еще находясь в Тавризе, Грибоедов прекрасно видел активность и настойчивость ставленников Султана Махмуда II, пытавшихся воздействовать в нужном им духе на наследника персидского престола. Кстати, это письмо было получено в Тавризе только 18 января 1829 года, лишь через 25 дней. Вот тебе и важная срочная дипломатическая переписка. В этом письме просматривается первая важная интрига проявившееся уже в дороге на Тегеран. Письмо Ваценко грибоедов посылает со случайно оказавшимся рядом русским подданным купцом Яковом Вартановым, объясняя это тем, что так оно вернее. Хотя и дольше, но письмо все таки дойдет до Тавриза. Получается, что поэт прекрасно понимал ненадежность нанятых специально или просто оплачиваемых каждый раз отдельно персидских курьеров. Как мы уже отмечали, в своей курьерской службы между Тегераном и Тавризом русской миссии еще налажено не было, и вот приходилось прибегать к случайным оказиям. Конечно, грибоедов мог посылать с письмами в Тавриз или Тефлис кого-либо из состава миссии, но надо понимать, что этот курьер смог бы вернуться назад не ранее, чем через полтора два месяца. И сколько тогда нужно было иметь таких курьеров? Не забудем при этом, что миссия была очень ограничена в средствах и не могла себе позволить значительных трат на курьерскую доставку. Это важнейшее обстоятельство послужило причиной того, что вся переписка Грибоедова оказалась в итоге под контролем персидской стороны, чем и воспользовались вскоре заговорщики. Достаточно только указать на тот вопиющий факт, что за 20 один день пути до Тегерана сохранилось только три письма Грибоедова. От 11 декабря краткое письмо из местечка Тикмедаш Рененкамфу. Поэт указал в письме, что он отвечает с вашим последним курьером, то есть ответ был послан через присланного Рененкамфом курьера. По поводу вопросов пограничного разграничения. 23 декабря из Казвина в Аценка и 24 декабря из того же Казвина Жене. А за целый месяц пребывания в Тегеране не сохранилось ни одного письма поэта, просто ни одного, если не считать двух писем от 6 января 1829 года, написанных в Табриз Джону Макдональду, которые, по-видимому, были отправлены с подчиненными англичанам курьерами, потому-то они и дошли до адресата. Зная активность дипломатической переписки поэта в предыдущее время, В Тавризе, например, за два месяца было написано не менее 45 писем. Можно себе представить, сколько посланий и донесений мог написать Грибоедов в дороге. Не менее 10-12 писем и в Тегеране не менее 15-20 писем, особенно учитывая оторванность поэта от всех на свете в далекой и тревожной столице Персии. И если бы все эти неизвестные нам письма сохранились, Еще остается, конечно, маленькая надежда, что часть из них хранятся до сих пор в каких-либо персидских архивах или у неведомых нам частных лиц, то сколько нового и колоритного мы могли бы тогда узнать о том, что увидел, пережил и прочувствовал автор «Горе от ума» в последний период своей жизни.